12. Инъекция и растяжение. Рисунок 255. На рисунке 255 изображены инъекции в триггерные точки большой грудной мышцы. Объяснение смотри в тексте. Для выполнения инъекции во все триггерные точки большой грудной мышцы Больной должен находиться в положении лёжа на спине. Клютичные порции поверхностной пальпатыи локализуют миофасциальные триггерные точки между пальцами, как указано на рисунке 255А. Иглу направляют к верху и почти по касательной к грудной стенке. чтобы избежать попадания в межрёберный промежуток. Среднегрудинные порции. Сходная техника инъекции приведена на рисунке 255А. Часто встречающаяся триггерные точки среднегрудинной порции большой грудной мышцы, где её ключичная и грудинная порции покрывают малую грудную мышцу. Верхний крест на рисунке 248-м Б. Эти триггерные точки могут возбуждать все болевые паттерны большой грудной мышцы. При инъекции иглу направляют вверх к клювовидному отростку лопатки в сторону от грудной клетки. О том, какой из трёх слоёв мышцы содержит активные триггерные точки, можно судить по глубине проникновения иглы и направлению локального судорожного ответа. Интермедиальная крудлинная порция у больных с подвижной подкожной жировой клетчаткой для локализации активных триггерных точек следует захватить мышцу между пальцами. Смотри рисунок 255-й В. Для этого мышцу надо расслабить при введении руки больного в грудной клетке. Медиальная грудинная порция. Для инъекции в парастернальные триггерные точки медиальной части грудинной порции Их локализуют между пальцами при поверхностной пальпации. Смотри рисунок 255-й Б. Когда пациент испытывает боль и болезненность вдоль переднего подмышечного края, смотри рисунок 248-й Б, то можно полагать, что активность триггерных точек, локализованных в этой части большой грудной мышцы, вторична по отношению к первичной триггерной точке, самых нижних волокон грудинной порции, находящихся вблизи края грудины. Инъекция в первичную триггерную точку может привести к исчезновению вторичных триггерных точек и отраженных болей вдоль латерального края большой грудной мышцы. Реберная порция. Чтобы произвести инъекцию в остающиеся активные триггерные точки по латеральному краю реберной порции большой грудной мышцы, мышцу захватывают между пальцами, как показано на рисунке 255 В. Однако при этом следует вызвать достаточное мышечное напряжение отведением руки больного приблизительно на 90 градусов. Миофасциальные триггерные точки в пальпируемых утолщениях определяют по четкому локальному судорожному ответу. Для попадания в поверхностные триггерные точки иглу надо вводить под острым углом, а глубокие триггерные точки достигают при уколе иглы перпендикулярно коже. Подвижность кожи позволяет осуществить инъекции во множественные триггерные точки через один прокол. Гемостаз производит постоянным надавливанием во время и после каждой инъекции. Подключичная мышца. Если после инъекции точки, в триггерной точке локализованы включичные порции большой грудной мышцы, Остаётся болезненность при надавливании в подключичной области, и особенно, если надавливание вызывает боль в зоне отражённой боли подключичной мышцы, смотри рисунок 250. Необходимо сделать инъекцию в активные триггерные точки этой мышцы. Для этого иглу направляют к точке максимальной болезненности подключицы. Обычно на границе её медиальной и средней трети. При попадании иглы в миофасциальные триггерные точки возникает чёткий паттерн отражённой боли. Аритмия триггерного происхождения. После точного определения пальпацией границ болезненного участка имеющегося при аритмии триггерного происхождения, иглу вкалывают снизу вверх по направлению к пятому ребру. Смотри рисунок 255-й Г. Иглу продвигают под кожей поверхностно, так как триггерная точка находится неглубоко в межреберных мышцах, у нижнего края ребра. Во время и после инъекции Дыхание больного должно быть таковым, чтобы удерживать малый диаметр грудной клетки, спокойным, без парадоксальных вдохов. Устранение этой триггерной точки трудно у больных с эмфизематозной грудной клеткой большого диаметра. После инъекции в триггерную точку, локализованную в большой грудной мышце, Следует провести кратковременное растяжение мышцы и орошение кожи холодоагентом, и затем наложить горячий компресс. Любую оставшуюся триггерную точку можно инактивировать ишемической компрессией или повторным применением растяжения и орошения после согревания мышцы. Обе эти процедуры представляются более эффективными если они проводятся во время, а не до или после местной новокаиновой аналгезии. После снятия горячего компресса пациент должен сделать активные и в полном объеме движения плечом и рукой. Это приучает мышцы к нормальному рабочему состоянию. Четырнадцатое. корригирующее действие. Рисунки 256 и 257. На рисунке 256 изображено усовершенствование позы в положении стоя и сидя. Объяснение смотри в тексте. На рисунке 257 изображены упражнения по двустороннему растяжению большой грудной мышцы. при опоре рук у косяки открытой двери А двустороннее растяжение ключичной части Б растяжение грудинной части В растяжение волокон рёберной и брюшной частей сильное разгибание спины в области поясницы обеспечивает оптимальное растяжение широчайшей мышцы и подвздошно-поясничной мышцы. Обучение больного. Для больного без явных проявлений сердечного заболевания, но страдающего болями в груди и считающего себя сердечником, сразу изменяется лечение и прогноз, если выясняется, что причиной его страданий связана с триггерными точками, локализованными в большой грудной мышце. Убедить больного в причине боли позволяет надавливание на миофасциальные точки и вызов локального судорожного ответа. Вновь становится возможной нормальная активная жизнь. Устранение боли воздействием на поражённые мышцы убеждает пациента в безопасности следовать указаниям врача и в необходимости выполнять комплекс упражнений, восстанавливающих нормальную функцию скелетной мускулатуры и вкус к жизни. При сочетании заболеваний коронарных артерий и активных триггерных точек в большой грудной мышце снятие миофасциальной боли важно не только для комфорта пациента. Боль сама по себе может рефлекторно сузить коронарные артерии и усугубить таким образом ишемию миокарда. Вертикальное положение. У лиц с сутулой осанкой, когда плечи и голова наклонены вперёд, центр тяжести тела приходится на задний отдел пятки. Смотри рисунок 256-й А. При выполнении команды «стоять прямо» осанка немного улучшается, но центр тяжести все же приходится на пятки. Смотри рисунок 256-й Б. Для удержания тела в таком положении требуется постоянное мышечное усилие, и больной вскоре устает, и теряет уверенность если же центр тяжести переносится на подушечки пальцев стопы смотри рисунок 256 В то голова перемещается назад выполняя роль противовеса при этом устанавливаются нормальные шейные и поясничные изгибы позвоночника грудная клетка автоматически расправляется Теперь больной обнаруживает, что такую сбалансированную осанку удерживать легко, не напрягая мышц. Замечая улучшение в зеркале, пациент любуется своей стройной осанкой и испытывает комфорт. Доброжелательные напоминания окружающих помогают освоить новую позу в один день. При индейском беге, смотри рисунок 256 Е, из-за чрезмерного смещения массы тела впереди, поза становится прямой, сбалансированной, с откинутой назад головой. Человек наклоняется вперед и с риском потерять равновесие очень быстро идет. Слишком быстро, чтобы двигать руками, чтобы не упасть. При каждом шаге пальцы ног энергично отталкиваются за счёт сокращения икроножных мышц. Ноги буквально догоняют туловище. На каждый шаг расходуется вдвое больше энергии, чем при ходьбе, почти как при беге. Американские индейцы пользуются такой ходьбой, чтобы быстро преодолевать большие расстояния. положение сидя. Сидение в неправильной позе очень широко распространено и обусловлено общей практикой конструирования стульев с неадекватной спинкой. Эта историческая практика была основана на ранних исследованиях, установивших правила для создания сидений. Правила ошибочно указывали, что они не могут быть что не следует изгибать спинку стула для поясничного изгиба туловища, потому что спина может распрямляться, приспосабливаясь к плоской спинке. Про счёт не брались ни соображения комфорта и нормальной позы, ни происходящее напряжение мышц. В недавнее время, благодаря всестороннему подходу, разработаны более реалистические условия для создания комфортабельного физиологического сидения для модели стула снимающего боль были учтены функциональные требования мышц на рисунке 256 мг показан результат сидения в кресле без поясничной поддержки плечи округлены голова наклонена вперед И поясничный изгиб уплощён в положении стоя. Эти отклонения устраняют подкладыванием небольшого валика под спину, примерно на уровне пояса. Смотри рис. 256Д. Валик должен комфортабельно поддерживать поясницу. Резиновая губка для создания валика слишком низка. Для этой цели подходит плотно свёрнутое старое банное полотенце. Валик должен быть диаметром 7,5-10 см и длиной около 30 см. Его можно поместить в чехол и прикрепить к спинке комнатного или автомобильного кресла с помощью завязок. Для создания комфорта при чтении, беседе и просмотр телевизора но не для еды. Спинка кресла должна отклоняться от вертикали на 25-30 градусов. При отклонении на угол меньше 20 градусов, для расслабления приходится смещать бедра вперед, чтобы получить адекватный наклон торса. При этом требуется подложить под поясницу валик большого размера. Неадекватная опора для поясницы приводит к тому, что у большинства больных при чтении усиливаются боли в спине, грудной клетке и шее. При сидении скрещивание рук на груди ведёт к перемещению лопаток вперёд и укорачивает большую грудную мышцу. Сидеть следует, положив локти на подлокотники. При длительном сидении больной должен избегать стульев без подлокотников или кресел со слишком низкими подлокотниками. Надо уменьшать ненужное мышечное напряжение. Для достижения релаксации больной должен в полной мере использовать для поддержки различные детали кресла: подлокотники, сиденье, спинку и при возможности подголовник. Такой же способ расслабления применяется и в постели. Действия, связанные с чрезмерным сгибанием или приведением рук, особенно необычными, должны быть установлены и затем модифицированы или устранены. Имеется в виду подъем тяжести, особенно с наклоном вперед, работа инструментами и посудовых ножниц, длительное напряжение и притягивание каната и так далее. Положение во сне. Ночью больной должен избегать укорочения большой грудной мышцы, что происходит при перебрасывании руки через грудную клетку. Угол подушки надо поместить между головой и плечом для отведения плеча кзади. Смотри рисунок 38-й А. Во время сна на здоровой стороне следует положить выше расположенное предплечье на подушку, чтобы предотвратить укорочение пораженной большой грудной мышцы. Смотри рисунок 129-й А. При положении на пораженной стороне между рукой и грудной клеткой Помещают подушку для сохранения небольшого растяжения большой грудной мышцы. Смотри рисунок 150 четверки. Упражнение на растяжение. Для растяжения всех приводящих мышц и внутренних ротаторов плеча полезно упражнение в дверном проеме. Больной стоит в узком дверном проёме, положив предплечья на косяки. Смотрит рисунок 257. Одна нога расположена впереди другой, её колено согнуто. Больной держит голову прямо, смотрит прямо перед собой, не вытягивает шею. При сгибании ноги, расположенной впереди, Больной наклоняется в дверной проём. При этом происходит медленное пассивное растяжение обеих больших грудных мышц и их синергистов. Растяжение осуществляется всего несколько секунд. Затем больной расслабляется и делает дыхательное движение перед следующим растяжением. Для растяжения различных порций мышц Положение предплечий на дверных косяках меняется. Волокна ключичной порции большой грудной мышцы лучше растягиваются при низком расположении рук. Смотри рисунок 257 А. При поднимании рук в среднее положение, смотри рисунок 257 Б, растягивается грудинная порция. Волокна. При смещении рук как можно выше, смотря рисунок 257 В, растягиваются реберные порции и более вертикальные абдоминальные волокна, образующие латеральный край большой грудной мышцы. Глава 43. Малая грудная мышца. Нейроваскулярный издавливатель. 1. Отражённая боль. Рисунок 258. На рисунке 258 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками, в правой малой грудной мышцы и распределение вызванных ими болей. сплошным красным цветом окрашена зона основной боли, красными точками зоны разлитой боли. Триггерные точки малой грудной мышцы наиболее сильно отражают боль в переднюю дельтовидную область. При очень активных триггерных точках боль может распространяться и на подключичную область. и иногда захватывает всю грудную и все латеральную поверхность. А разлитая отражённая боль распространяется вдоль локтевой поверхности плеча, локте, предплечья, ладони, включая третий, четвёртый и пятый пальцы. Смотрите рисунок 258. Не отмечено различий в характере боли. исходящий из верхней и нижней триггерных точек мышцы. По существу, паттерн отражённой боли малой грудной мышцы тот же, что и большой грудной мышцы. Боль, исходящая из любой грудной мышцы, и особенно из малой грудной мышцы, может симулировать боль при ишемии сердца. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 259. На рисунке 259 изображены прикрепления малой грудной мышцы. Малая грудная мышца вверху прикрепляется к медиальной поверхности верхушки клювовидного отростка лопатки. Внизу к третьему, четвёртому и пятому рёбрам вблизи их хрящевой части. Она также может прикрепляться снизу и к чистому, а сверху к первому ребру. К верхушке клювовидного отростка прикрепляются также сухожилие клювовидно-плечевой мышцы и короткой головки двуглавой мышцы плеча. Ответвление малой грудной мышцы в 15% случаев проходит под клювовидным отростком, прикрепляясь к сухожилиям соседних мышц или к большой бугристости плечевой кости. Описаны и два других, относительно редко встречающихся варианта. Порция малой грудной мышцы минимум связывает хрящ первого рёбра с клювовидным отростком таким образом, увеличивая малую грудную мышцу кверху. Musculus pectoralis intermedius прикрепляется медиальной малой грудной мышцы к хрящам 3-го, 4-го и 5-го рёбер. А вверху к фасции, покрывающей клювовидно-плечевую и двуглавую мышцу плеча. При таком прикреплении эта мышца располагается между большой и малой грудной мышцами. Третье. Иннервация. Малая грудная мышца иннервируется медиальным грудным нервом из медиального столба. и волокнами корешков восьмого шейного и первого грудного спина моргавых сегментов. Четвёртое действие. Малая грудная мышца отклоняет лопатку кпереди, к низу и кнутри, примерно на одинаковые углы. А после плечо малая грудная мышца стабилизирует лопатку, когда рука надавливает к низу, противодействуя какому-либо сопротивлению. При сокращении этой мышцы внутренний компонент её силы блокируется ключицей, и результатом является смещение суставной впадины лопатки косо их переди. Одновременно с этим приподнимается медиальный край лопатки, а нижний край отходит от рёбер взмахивание лопатки. Оттягивание лопатки производится, чтобы толкнуть плечо вперёд. Малая грудная мышца стабилизирует лопатку при нажатии руки вниз. Хождение с поддержкой и забивание кола в землю. когда лопатка фиксирована при поднятом положении трапециевидной мышцей и мышцей поднимающей лопатку малая грудная мышца активизируется при сильном вдохе то есть она может выполнять функцию добавочной дыхательной мышцы при форсированном вдохе пятое Меототическая единица Малая грудная мышца составляет миототическую единицу для интенсивного вдоха с мышцей, поднимающей лопатку, трапециевидной, грудинно-ключично-сосцевидной и лестничными мышцами. При электромеографии активность малой грудной мышцы выявляется при глубоком вдохе, но оттоптывает при спокойном дыхании. Малая грудная мышца помогает большой грудной мышце в опускании плеча, оттягивании лопатки и нижней ротации её наружного угла. Она также участвует в низведении плеча совместно с широчайшей мышцей спины. ромбовидная мышца и нижний отдел трапециевидной мышцы являются антагонистами малой грудной мышцы в повороте и оттягивании лопатки. 6. Симптомы. Основной жалобой при поражении малой грудной мышцы является боль причём не отмечено чёткого различия между болью, отражённой от триггерных точек, локализованных в малой грудной мышце, и тех, которые расположены в покрывающих и прилежащих порциях большой грудной мышцы. Боль, отражённая от малой грудной мышцы, по интенсивности и характеру может напоминать сердечную. Больной может испытывать трудности при движении рукой в плече вперёд, вниз и назад. Укороченная малая грудная мышца может быть причиной нейроваскулярных нарушений из-за сдавливания сосудисто-нервного пучка, идущего к верхней конечности. Смотри раздел 10 данной главы. Седьмое. Активация триггерных точек. Триггерные точки, локализованные в малой грудной мышце, могут быть активированы. Первое. В качестве сателлитных триггерных точек в связи с расположением в болевой зоне, возникающей при ишемии миокарда. Второе. Как сателлиты сателлитных точек. из-за локализации в зоне отражённых пуль от активных триггерных точек лестничных мышц. Третье. Травмы, огнестрельные ранения верхнего отдела грудной клетки или перелом верхних рёбер. Четвёртое. Растяжением при опускании плеча, ходьба с тростью. 5. Перерастяжением при глубоком вдохе, приступы сильного кашля или пароксизмальное дыхание. 6. Неправильной позой в положении сидя, из-за постоянного укорочения мышцы при неустроенном рабочем месте или плохой конструкции стула. 7. Седьмое. длительным сдавливанием, например, ремнём рюкзака. Восьмое. Обследование больного. Больной с данным поражением не может полностью отвести и согнуть руку в плече. Иногда отмечается трудность при разгибании, поскольку это движение Зависит от фиксации лопатки малой грудной мышцей. При одновременном поражении малой грудной мышцы и подлопаточной мышцы ограничивается комбинированное движение отведения и наружной ротации руки в плечевом суставе. При этом активные триггерные точки подлопаточной мышцы ограничивают движение только в плечевом суставе. в то время как триггерные точки малой грудной мышцы ограничивают подвижность лопатки. Смещение лопатки можно определить визуально и пальпаторно. При отведении плеча на 90 градусов наружная ротация ограничивается обеими мышцами, а при опущенной руке она сильно ограничена за счет под лопаточной мышцей. Когда отведение плеча ограничено из-за укорочения малой грудной мышцы, больного может испугать ощущение подтягивания за рёбра. Эти наблюдения помогают в дифференциальной диагностике поражения подлопаточной и малой грудной мышц, имеющих, в принципе, различные паттерны отражённой боли. Девятое. Исследование триггерных точек. Рисунок 260. На рисунке 260 изображена пальпация триггерных точек в малой грудной мышце. А. Глубокая пальпация малой грудной мышцы через большую грудную мышцу. Б. Клищевая пальпация малой грудной мышцы. через большую грудную мышцу. Для начала надо отследовать большую грудную мышцу на предмет выявления активных триггерных точек, так как они могут затушевывать триггерные точки, локализованные в малой грудной мышце. Чтобы определить положение малой грудной мышцы, врач укладывает больного на спину. попросив его отвести расслабленную руку в сторону, но не опираться на кушетку, чтобы не вызвать напряжение большой грудной мышцы. В положении сидя больной прижимает руку к туловищу, немного отводя к зади, чтобы расслабить большую грудную мышцу, сильно оттягивает плечо и делает глубокий вдох. ба эти приёма активирует только малую грудную мышцу. Как в положении лёжа, так и в положении сидя активные триггерные точки в малой грудной мышце можно выявить при поверхностной пальпации через большую грудную мышцу. Смотрите рисунок 260А. Или при глубокой пальпации Смотри рисунок 260-й Б. Большую грудную мышцу удается расслабить, выводя плечо больного, находящегося в положении лежа на животе, впереди от туловища с предплечьем. Малую грудную мышцу можно растянуть ретракцией плеча. Обе грудные мышцы различается по направлению пальпируемых волокон и локальному судорожному ответу. Несмотря на то, что лучшая релаксация достигается в положении больного лёжа, часто оказывается более удобным и информативным обследовать его в положении сидя, применяя поверхностную пальпацию для выявления активных триггерных точек. обеих грудных мышц. Положение сидя упрощает проведение теста Ирвинга-Вритта. В горизонтальном положении у худощавого больного с относительно подвижной кожей малую грудную мышцу обычно можно хорошо обследовать, применяя щепковую пальпацию. Смотри рисунок 260-й Б. большую грудную мышцу больного расслабляет при положении руки, которое описано выше. Если требуется дополнительное расслабление, то приподнимают плечо, подложив под него подошку. Врач помещает палец под мышечную впадину и проводит им под большой грудной мышцей к средней линии. пока не встретит массу малой грудной мышцы, которую он захватывает пальцами вместе с большой грудной мышцей. Смотри рисунок 260-й Б. Затем он пальпирует волокна малой грудной мышцы непосредственно через кожу на предмет выявления напряженных узлов и зон болезненности, обусловленных миофасциальными триггерными точками. Идентификацию триггерных точек, локализованных в малой грудной мышце, можно облегчить, приподняв плечок к голове, что повышает чувствительность триггерных точек и не вызывает напряжение большой грудной мышцы. Десятое. Сдавление. Рисунок 261-й. На рисунке 261 изображено сдавливание нижних стволов плечевого сплетения и подмышечной артерии при сильном отведении руки и пробе Райта. А. Поза больного в пробе Райта. Б. Топография плечевого сплетения и подмышечной артерии. Малая грудная мышца служит границей, на которой подмышечная артерия анатомически разделяется на три части, одна из которых располагается под мышцей. Подобным же образом дистальная порция плечевого сплетения глубоко проникает в мышцу на уровне её прикрепления к лювовидному отростку. При отведении и наружной ротации плеча артерия вена и нервы изгибаются и натягиваются вокруг малой грудной мышцы вблизи ее прикрепления и могут быть сдавлены, если мышца уплотнена и напряжена из-за активности триггерных точек, локализованных в ней. Смотри рисунок 261-B. сдавление подмышечной артерии демонстрируется при пробе Райта, то есть пальпации пульса лучевой артерии при наружном повороте и отведении плеча. Проба более эффективна, если больному не позволять поднимать плечо, чтобы ослабить натяжение сосудисто-нервных образований. Это положение может вызвать сдавление нейроваскулярных структур малой грудной мышцей и закрытие реберно-ключичного промежутка при оттянутой лопатке. Симптомы сдавления и исчезновения пульса на лучевой артерии при отведении плеча только на 90 градусов указывают на сильное укорочение малой грудной мышцы триггерного генеза. Чрезмерное отведение руки, смотрите рисунок 261, увеличивает натяжение как малой грудной мышцы, так и сосудисто-нервного пучка, что даже у некоторых здоровых людей может вызвать симптомы его сдавливания. Сдавление артерий определяется по исчезновению пульса на лучевой артерии на запястье. или более точно регистрируется с стетоскопом Доплера по уменьшению кровотока. Если издавление артерий в положении отведения имеет триггерное происхождение, то пульс на лучевой артерии может быть восстановлен устранением сверхвозбудимости миофасциальных триггерных точек. Это осуществляется орошением кожи хладагентом над растянутой малой грудной мышцей без изменения положения больного. Сразу после орошения появляется пульсация лучевой артерии. Симптомы сдавления нервов сходны с описанными в главе 20-й для лестничных мышц. Когда применяется проба Райта, После диагностики сдавления нерва под малой грудной мышцей с целью повышения его эффективности, больному не разрешают поднимать плечо, чтобы не уменьшить давление на плечевое сплетение. Сдавление медиального ствола, смотря рисунок 261-й Б, соединяющегося с нижней ветвью локтевого нерва, вызывает онемение и снижение. и парестезии четвёртого и пятого пальца. Сдавление латерального ствола, имеющего связь с верхней и средней ветвями, проксимально, и кожно-мыжечным и срединным нервами дистально, нарушает чувствительность по трильной и лучевой поверхности предплечья и по ладонной стороне пальц. компрессия обоих сволов приводит к значительному снижению чувствительности дистальные локте. При сдавлении сосудисто-нервного пучка малой грудной мышцей не возникает отёка руки и онемелости пальцев, характерных для сдавливания передней лестничной мышцей. Последнее затрудняет преимущественно венозный отток, нежели артериальный, передавливая подключичную вену между ключицей и первым ребром. Это происходит потому, что первое ребро приподнято укороченной мышцей. Сдавление вследствие развития ключично-реберного синдрома вызывается компрессией одного сантиметра. или обоих образований подмышечной артерии и дистального отдела плечевого сплетения между ключицей и первым ребром. Признаки этой компрессии выявляются в положении по стойке смирно: грудь приподнята, плечи расправлены. 11. ассоциативные триггерные точки. Редко, если вообще когда-либо, находят активные триггерные точки в малой грудной мышце без наличия таковых в большой грудной мышце. Причем в патологический процесс при поражении как большой, так и малой грудной мышц вовлекаются одни и те же мышцы, Передняя порция дельты видной, лестничная, грудина ключичнососцевидная и грудинная мышцы. А с другой стороны, активные триггерные точки можно обнаружить в большой грудной мышце при отсутствии их в малой грудной мышце, особенно когда они локализованы около грудинной порции и нижнем латеральном крае рёберной порции. обнаруживались триггерные точки и в соединительной ткани посттравматического рубца в месте прикрепления малой грудной мышцы к клювовидному отростку. При этом отмечались отражённая болезненность, жгучая боль, покалывание и молниеносный толчок в ipsilateralной области груди и клювовидного отростка. Инъекция анестетика в три верные точки, локализованная в соединительной ткани, моментально снимала местную и отраженную боль. 12. -е. Растяжение и обезболивание. Рисунок 262. -й. На рисунке 262-м Изображена процедура растяжения и обезболивания малой грудной мышцы. Больной сидит расслабленно с валиком, подложенным под поясницу. Врач прочно захватывает руку больного, отводя ее в плече к сзади, чтобы оттянуть лопатку и растянуть малую грудную мышцу. Растяжение малой грудной мышцы можно достичь отведением и горизонтальным разгибанием руки. До и во время растягивания производят орошение кожи снизу вверх над мышцей вплоть до кончиков пальцев. Смотри рисунок 262. Положение, показанное на рисунке 262-м, комбинирует с растяжением большой грудной мышцы через плечевой сустав, используя плечо в качестве своеобразного рычага, где смещение назад лопатки и таким образом растягивая мышцу. При поражении большой грудной мышцы, а это бывает как правило, важно произвести орошение и над зоной отражённой боли. Смотри рисунок 254-й В и В. 13. Инъекция и растяжение. Рисунок 263-й. На рисунке 263-м изображена инъекция в малую грудную мышцу. А. Инъекция в верхнюю триггерную точку. После определения её локализации с помощью глубокой пальпации Б инъекция в нижнюю триггерную точку, фиксированную с помощью ключевого захвата. В инъекция в верхнюю триггерную точку, фиксированную с помощью ключевого захвата. Инъекцию в триггерные точки локализованные в малой грудной мышце, следует выполнять в приположении больного лёжа на спине, а не сидя, чтобы избежать обморока и только после инактивации триггерных точек, находящихся в большой грудной мышце, чтобы не было рецидива. Верхние триггерные точки расположены близко к мышечно-сухожильному переходу и к клювовидному отростку. И поэтому иглу надо направлять к нему, как показано на рисунке 263 А и В. Предпочтительно иглу направлять от грудной клетки, проводя ее к клювовидному отростку. Нижние триггерные точки малой грудной мышцы находятся вблизи ребер, При необходимости в эти триггерные точки попадают иглой, направленной каудально, но по касательной к грудной клетке. Смотри рисунок 263Б. Чтобы не попасть в межрёберье. После инъекции в активные триггерные точки происходит пассивное разгибание и орошение, как описано выше. После чего следует наложить горячий компресс. 14. Корригирующие действия. Необходимо инактивировать триггерные точки и других мышц, таких как лестничные и большая грудная, так как они отражают боль в малую грудную мышцу. индуцируя в ней сателлитные триггерные точки. Идут ограничить физические нагрузки, провоцирующие активацию миофасциальных триггерных точек. При парадоксальном дыхании необходимы корригирующие действия, описанные в главе 20-й. Показано исправление осанки в положении стоя и сидя, Смотри главу 42. При ношении рюкзака его лямку надо смещать с малой грудной мышцы на клювовидный отросток лопатки. А чтобы она сильно не давила, под неё следует поместить широкую прокладку. Больного обучают упражнению на растяжение грудных мышц в дверном проёме. Смотри рисунок 257-й. Чтобы избежать укорочения малой грудной мышцы ночью, больного следует отучить спать калачиком. Глава 44. Грудинная мышца. Аномальная загрудинная боль. Первая. Отражённая боль. На рисунок 264. На рисунке 264 изображено распределение боли, вызванной триггерной точкой, показано крестиком, локализованной в левой грудинной мышце. Болевой паттерн грудинной мышцы занимает всю область грудины, распространяясь на грудь, плечо и по внутренней стороне до локтя. Смотри рисунок 264. Этот паттерн очень похоже симулирует загрудинную боль при инфаркте миокарда и грудной жаби. Грудная боль, отражённая этой мышцей, вселяет в больного ужас. Она не зависит от движений туловища. Болевой паттерн левой грудинной мышцы отличается от левой большой грудной мышцы, отражающей боль в локтевую поверхность предплечья и запястья. Обе эти мышцы могут быть вовлечены в патологический процесс одновременно. Триггерные точки могут локализоваться в любом отделе грудинной мышцы, в области рукоятки и мечевидного отростка грудины с одной стороны или на обеих сторонах одновременно, а также по средней линии грудины, если мышца пересекает ее. Ну и слюбленным местом расположения триггерных точек служит верхняя 2/3 грудины и средняя треть, немного левее средней линии. Анатомически чаще существует правая грудинная мышца, но активные триггерные точки встречаются большей частью слева. Вероятно, в связи с их активацией как сопутствующих триггерных точек, находящихся в зоне отражённых болей из сердца. Порой, несмотря на очень малые размеры, интенсивность боли, исходящей из миофасциальных точек грудинной мышцы, бывает очень значительной, что определяется чрезмерной возбудимостью этих патологических очагов. Иногда триггерная точка, локализованная на перекрестии грудинной мышцы, большой грудной мышцы и грудинного отдела грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, вызывает сухой раздирающий кашель. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 265-й. На рисунке 265 изображены наиболее часто встречающиеся прикрепления анатомически вариабельной грудинной мышцы, окрашена в красный цвет. Аномальная грудинная мышца крайне вариабельна в длине, толщине, анатомии прикреплений и иннервации. Она может быть двусторонней Смотри рисунок 265. Или чаще односторонний с любой стороны грудины. Или реже две мышцы перекрещивают грудину. Сверху мышца может прикрепляться к грудине, фасции, покрывающей большую грудную или грудино-ключично-сосцевидную мышцу. Тело может быть продолжением этих мышц. Снизу Она прикрепляется к крышевой части с третьего по седьмое рёбер, фасции, покрывающей большую грудную мышцу или к прямой мышце живота. Грудную мышцу обнаружили в одной целой 7,14,3% при вскрытиях трупов и у 48% ананцефала Толщина мышцы достигает 2 сантиметров. Пальпаторно ее бывает трудно отдифференцировать от большой грудной мышцы. Третье. Иннервация. При изучении 26 грудинных мышц у 20 трупов было отмечено, что они иннервации. иннервировались по типу большой грудной или прямой мышцы живота. 16 из 26 мышц иннервировались межрёберными нервами. Вариант иннервации прямой мышцы живота. Остальные 10 получали иннервацию из шейного сплетения, обычно посредством медиального грудного нерва. отходящего от спинномозговых нервов восьмого шейного и первого грудного спинномозговых сегментов по типу иннервации грудинной порции большой грудной мышцы. Две мышцы иннервировались сразу из двух источников. 4. Действие Мышца не осуществляет никаких движений, что подтверждается и данными электромиографии. Поэтому остаётся неясным, когда и как она сокращается. Вся нейротипическая единица по функциональных связях грудинной мышцы с другими мышцами можно будет говорить лишь после установления её назначения. Шестое. Симптомы. Признаками активации триггерных точек, локализованных в грудинной мышце, служат глубокая загрудинная боль и иногда неприятные ощущения в области грудины. Поскольку боль, исходящая из грудинной мышцы, не усиливается при движениях, то её обычно не связывают с костно-мышечной системой. Седьмое. Активация триггерных точек. Важно помнить, что как при инфаркте миокарда, так и грудной жаби Имеется тенденция к развитию активных триггерных точек в обеих грудинных мышцах и левой большой грудной мышце. Грудинная триггерная точка, активизированная приступом ишемии миокарда или острым инфарктом, обычно существует долгое время после провоцирующего момента. А если одна из грудинных мышц находится в зоне отражённой боли, исходящей из нижней порции грудины ключично-сосцевидной мышцы, то в ней могут развиться сателлитные триггерные точки. Активация миофасциальных триггерных точек может быть результатом и прямой травмы грудино-рёберной области. Восьмое. Обследование больного. Двигательные тесты для выявления триггерных точек мышцы негативны, поскольку боль не зависит от активности костно-мышечной системы. Девятое. Исследование триггерных точек. Грудинные триггерные точки обнаруживают при тщательной пальпации области грудины и рёберных хрящей. Сильное надавливание выявляет болезненность миофасциальной триггерной точки и проекцию отражённой боли, но редко вызывает локальный судорожный ответ. Больному сложно различить локальную и отражённую боли. так как боль иррадиирует не только под грудину, но также в плечо и руку. Лучше различима отражённая боль, возникающая при попадании иглы в миофасциальную триггерную точку. Хотя активные триггерные точки могут располагаться в любом отделе грудинной мышцы, однако наиболее часто их находятся слева от средней линии, в средней трети грудины. Если выявляют множество зон болезненности на уровне рёберно-хрящевых соединений без отражённой боли, характерной для грудинных триггерных точек, врач должен думать об остеохондрозе или синдроме Титце. Этот синдром проявляется болью в передневерхнем отделе грудной клетки и болезненной при покластью в зоне рёберных хрящей и грудино-ключичных сочленений. Часто поражаются и расположенные рядом суставы. При этом синдроме отсутствуют системные проявления, рентгенологические и лабораторные данные в норме. за исключением встречающегося повышенного обесвестления рёбер с поражённой стороны. 10. Сдавление. Сдавления не отмечаются. 11. Ассоциативные триггерные точки. Активные триггерные точки Только в грудинной мышце наблюдаются редко. Они обычно сочетаются с триггерными точками, локализованными в большой грудной мышце. Поскольку грудинная триггерная точка может быть сателлитом удалённой первичной триггерной точки, важно исследовать нижнюю порцию грудинной части грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Отражающей боль вниз в область грудины. 12. Растяжение и обезболивание. Растяжение грудинной мышцы невозможно. Поэтому единственным лечебным мероприятием остаётся орошение холодоагентом миофасциальных триггерных точек. Наиболее эффективно крестообразное орошение грудины на глубоком вдохе. Кроме того, триггерные точки поддаются лечению ишемической компрессией и инъекцией. Полезным оказывается и глубокий массаж. Местное лечение грудинного миофасциального синдрома безуспешно пока с помощью растяжения и орошения не воздействовать на триггерные точки в большой грудной и грудино-ключично-сосцевидной мышцах. Смотри главы 7 и 42. Даже если они латентны. Исчезновение грудинной боли после орошения не исключает её сердечного происхождения. 13. Инъекция и растяжение. Грудинную триггерную точку идентифицируют поверхностной пальпацией и фиксируют между двумя пальцами. Понктируют и тщательно инфильтрируют. При попадании кончика иглы в грудинную триггерную точку больной ощущает отражение боли под грудину. и иногда поперек верхнего отдела груди и вниз, по локтевой поверхности плеча к локтю. Локального судорожного ответа при этом не наблюдается. С целью выявления миофасциальных триггерных точек обследуют обе стороны. Грудинные триггерные точки могут располагаться на глубине до 2 см от поверхности кожи. Они могут находиться в большой грудной мышце. Уверенность в этом возрастает при ощущении, что иногда игла прокалывает два слоя мышц, каждый из которых может содержать миофасциальные триггерные точки. Сразу после инъекции на область грудины прикладывают горячий компресс. 14. Коррегирующее действие. Больного обучают производить ишемическую компрессию грудинных триггерных точек, за которой следует горячий душ. Пациент находит болезненный участок и нажимает на него пальцем, помогая другой рукой. Давление постепенно усиливается. и поддерживается на уровне дискомфорта, но не сильной боли, пока не исчезнет болезненность. Длительность компрессии от 30 секунд до 2 минут. В результате сдавления кожа бледнеет, а затем краснеет. Реактивная гиперемия иногда держится часами. Подавление вызывает также ишемический блок нервных образований. И производить его с этой целью нужно достаточно долго. После исчезновения болезненности вместе с компрессией стихает и отражённая боль. Состояние стабилизируется до тех пор, пока не произойдёт реактивация миофасциальных триггерных точек. За счёт возвратной боли, вызванной коронарной недостаточностью или грудной жабой. Глава 45. Верхняя задняя зубчатая мышца. Длительная глубокая боль в верхнем отделе спины. Первое Отражённая боль. Рисунок 266. На рисунке 266 изображена локализация триггерной точки, показана крестиком, в верхней задней зубчатой мышце и распределение вызванной ею боли. Зоны основной боли окрашены сплошным красным цветом. Зоны разлитой боли окрашены красными точками. А. Болевой паттерн вид сзади. Б. Болевой паттерн вид спереди. В. При отведённой лопатке триггерная точка доступна для пальпации и инъекции. Г. При положении покоя лопатки. Триггерная точка пунктирный крестик. недоступна для этих процедур. Триггерные точки, локализованные в верхней и задней зубчатой мышце, нередко вызывают боль в области лопатки и плеча. При обследовании 76 пациентов с болезненным плечом, в 98% случаев эта мышца была одной из причин боли. а в 10% ее единственным источником. Характерной для поражения верхней и задней зубчатой мышцы является тупая глубокая боль под верхним краем лопатки. Смотри рисунок 266. При попытке показать болезненную зону, больной рукой касается лопатки, но не может нащупать болезненный участок, поскольку он скрыт лопаткой. Боль локализуется ещё глубже болевого паттерна, вызываемого триггерной точкой пятой средней порции трапециевидной мышцы. Наряду с этим, боль ощущается довольно сильно над задним краем дельтовидной и длинной головкой трёхглавой мышцы плеча. Нередко она захватывает всю область трёхглавой мышцы с эпицентром в зоне внутреннего надмыщелка плеча, и иногда распространяется по локтевой поверхности предплечья и запястья, включая весь мизинец. Спереди боль может разлиться по груди. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунки 267 и 268. На рисунке 267 изображены прикрепления верхней задней зубчатой мышцы. На рисунке 268 изображены анатомические отношения верхней задней зубчатой мышцы. Тёмно-красная Трапециевидные и ромбовидные мышцы, светло-красные, покрывают эту мышцу. А подвздошно-реберная мышца и длиннейшая мышца грудной клетки, на рисунке не показаны, частично покрыты этой мышцей. Сверху верхняя задняя зубчатая мышца прикрепляется к выльной линии фасции, На уровне от 7-го шейного до 2-го грудного или до 3-го грудного позвонков. А снизу и латерально посредством 4-х разветвлений. Краниальным краям со 2-го по 5-е ребер. Смотри рисунок 267-й. Число разветвлений мышцы вариабельно. волокна верхней и задней зубчатой мышцы проходят под углом примерно 45°. Лишь от глубже волокна ромбовидной мышцы и почти параллельны им. Посмотрите сон 268. Обе мышцы прикрыты трапециевидной мышцей, волокна которой ориентированы почти горизонтально. Глубже верхней и задней зубчатой мышцы находятся длиннейшая мышца груди и подвздошно-реберная мышца. Третье. Иннервация. Мышца иннервируется первыми передними разветвлениями спинномозговых нервов из первого-второго ряда. третьего и четвёртого грудных спиномозговых сегмента. Четвёртое действие. Верхнезадняя зубчатая мышца поднимает рёбра, к которым прикрепляется, расправляя грудную клетку и помогая вдоху. работы по электромиографической активности и стимуляции мышцы неизвестны. Пятое. Нейототическая единица. По-видимому, при вдохе синергистами верхней задней зубчатой мышцы являются межрёберные и лестничные мышцы. Шестое. Симптомы. Пациент жалуется на постоянную глубокую тупую боль. Интенсивность боли почти не зависит от двигательной активности. Боль может нарастать при поднимании предметов на вытянутых руках или других движениях, вызывающих давление лопатки на активные триггерные точки и локализованные в верхней задней зубчатой мышце. Седьмое. Активация триггерных точек. Как и в лестничных мышцах, триггерные точки в верхней задней зубчатой мышце активируются перерастяжением грудной клетки при кашле у больных с пневмонией, астмой, и хронической эмфиземой. Или при парадоксальном дыхании. Судорожное сокращение диафрагмы и брюшных мышц, которое скорее уменьшает, нежели увеличивает газообмен. Смотри рисунок 20. Давление лопатки на верхнюю заднюю зубчатую мышцу, активирующие триггерные точки Выражено при длительной работе за высоким письменным столом, когда плечи приподняты и ротированы кпереди, а также при сколиозе. Смотри главу 27. Восьмое. Обследование больного. Страдание больных с внутригрудным заболеванием, ангиземой, затрудняющим легочную вентиляцию, удваивается, если развиваются триггерные точки в верхней задней зубчатой мышце. У этих больных плечи не округлены, в отличие от больных с поражением ромбовидной и большой грудной мышц, и они не имеют ограничений движения. Нередко У них имеется функциональный сколиоз из-за укорочения ноги или уменьшенного полутаза, что выявляется в положении стоя с приведенными друг к другу ногами или при усаживании больного прямо на плоское деревянное сидение. Смотри рисунки 288-й Б и 289-й Б. На рисунке 288-м изображена асимметрия скелета при короткой левой ноге. Для того, чтобы компенсировать асимметрию, больной стоит на короткой ноге, отставив длинную ногу вперед и слегка в сторону. При такой позе выравнивается положение таза. Б. При положении больного ноги вместе – Таз наклонен в сторону короткой ноги. Имеют место функциональный сколиоз и наклон плечевого пояса в сторону длинной ноги. В. Разница в длине ног скорректирована подъемом пятки короткой ноги на необходимую высоту. Положение таза выровнено. На рисунке 289-м Изображена скелетная асимметрия и её компенсация в положении сидя на ровной деревянной поверхности при уменьшенном полутазе. А. Положение таза выравнивается, если положить короткую ногу на длинную. Б. Наклонённый в сторону таз вызывает компенсаторный сколиоз, который приводит к наклону оси плечевого пояса. В. При сидении на твердой поверхности небольшая подкладка под уменьшенный полутаз выравнивает его положение. Г. Для выравнивания положения таза при сидении на мягкой поверхности под уменьшенный полутаз нужно подкладывать более толстую подкладку. Паттерн боли. отраженной верхней-задней зубчатой мышцей, симулирует болевые ощущения, вызываемые с давлением восьмого добавочного шейного позвонка. При миофасциальном синдроме верхней-задней зубчатой мышцы неврологических расстройств не наблюдается. Радикулит сам по себе не вызывает болезненности обусловленной триггерными точками. При нем не пальпируется утолщение мышц и отсутствует отраженная боль, исходящая из верхней задней зубчатой мышцы. Девятое. Исследование триггерных точек. Рисунок 269. На рисунке 269-м Изображено пальцевое обследование правой верхней задней зубчатой мышцы. Больной сидит, слегка наклонившись вперёд. Рука с обследуемой стороны свободно свисает. Смотри рисунок 269. Или можно её кисть поместить в противоположную подмышечную впадину для полного отведения лопатки. Лопатка должна быть смещена латерально и оттянута, чтобы открыть триггерные точки, локализованные в верхней задней зубчатой мышце. Смотри рисунок 266 В и 269. -й. Верхнюю заднюю зубчатую мышцу пальпируют через трапециевидную и ромбовидную мышцы. Смотри рисунок 268 В. Энергичная пальпация вызывает локальный судорожный ответ волокон трапециевидной мышцы, которая распознаётся по их горизонтальной ориентации. Однако судорожного ответа в более глубоко расположенных мышцах обычно получить не удаётся. Триггерные точки, локализованные в верхней задней зубчатой мышце, выявляются как участок крайне глубокой болезненности в мышечной ленте при поджимании её к подлежащему ребру. Давление на эти триггерные точки чётко вызывает характерный для верхней задней зубчатой мышцы паттерн отражённой боли. и демонстрирует больному взаимосвязь миофасциальных триггерных точек с теми болями, которые его беспокоят. 10. Оздавление. Оздавление нервов этой мышцей не отмечено. 11. Ассоциативные триггерные точки. Триггерные точки, локализованные в верхней задней зубчатой мышце, находятся в зоне отражённых болей, исходящих из лестничных мышц, и могут выступать как сателлитные триггерные точки при поражении последних. Лестничные триггерные точки могут частично имитировать болевой паттерн верхней и задней зубчатой мышцы. Ввиду указанного при обнаружении триггерной точки, локализованной в верхней и задней зубчатой мышце, нужно всегда обследовать шею на предмет выявления триггерных точек в лестничных мышцах. И, наконец, ассоциативные триггерные точки могут развиться в ромбовидной, подвздошно-реберной и монокоразельных мышцах и длиннейшей мышцы груди